Глава 7. Гималайские горы таят в своих каменных недрах множество удивительных тайн. Там на сотни километров, словно паутина, раскинулась сеть галерей, из коих одни выходят на неведомые долины, где красуются дворцы посвященных, другие ведут в подземные храмы и города, а иные, наконец, в громадные пещеры, где в сундуках, на столах и полках хранятся собрания самых разнообразных бытоописаний. И ни одно из них вскружило бы голову современного ученого, которому посчастливилось бы заглянуть в эту неизведанную пучину прошлого. Здесь собраны вещественные архивы планеты, карты и история исчезнувших континентов с обитавшими на них народами. Все это начертано на шкурах животных, древесной коре, пальмовых листьях и глиняных или металлических пластинках. Но... Нога профана никогда не касалась земли этих загадочных тайников. Ни один нескромный глаз не любовался собранными здесь чудесами искусств и истории земного человечества. В подземном мире царило необычное движение. К самому главному и обширному храму этого изумительного подземного города безмолвно направлялись многочисленные процессии. По галереи шли попарно молодые женщины в длинных прозрачных туниках, и под разноцветными покрывалами – светло-зелеными, голубыми, красными, фиолетовыми и белыми. Головы их украшали венки из светившихся цветов. Величаво в безмолвии продвигались они, поднимались по лестнице и вступали в обширную пещеру с колоннами, украшенную огромными статуями богов и богинь. Конец залы в виде полукруга скрывала тяжелая, но гибкая и словно металлическая завеса, По эту сторону были две широкие каменные ступени, на одной из которых разместились вошедшие женщины. Разными ходами вступали все новые и новые процессии. Вошли молодые люди в восточном одеянии и кисейных челмах. Затем подтянулась длинная вереница рыцарей в серебристых доспехах, крылатых шлемах и широких белых плащах, не с плеч, а за ними следовали женщины братства Грааля, и на груди каждой красовалась вышитая золотом чаша, увенчанная крестом. Далее появилось шествие детей магов, обоего пола с маленькими золотыми арфами и другими музыкальными инструментами. Затем вошли магини, женщины поистине ангельской красоты. Их белоснежные одеяния и длинные вуали осыпаны были точно алмазной пылью. Все входившие в количестве, однако, нескольких тысяч человек – Массами размещались по храму, и как только все заняли места, из открытой против завесы галереи показалась процессия магов. Их окружал широкий ореол золотистого света, и число лучей над головой означало степень достигнутого ими посвящения. На груди каждого блестела магическая звезда. Когда представители великой науки полукругом расположились перед опущенной завесой, она раздвинулась надвое, открыв эстраду в несколько ступеней. и вся зала озарилась мягким голубоватым светом. На эстраде восседал ареопаг высших магов. Особенно от их голов и даже одежд исходил ослепительный свет, но беловатая дымка скрывала их черты. У восседавшего посредине ареопага над челом сияло семь лучей. По мере того, как раздвигалась завеса, стало доноситься невыразимой гармонии и красоты музыка. Верховный маг встал и благословил присутствовавших, после чего все собрание хором запело гимн, а затем сосредоточилось в краткой молитве. После этого верховный маг подошел к краю эстрады. Черты лица его нельзя было рассмотреть, но звучный и металлический голос гармонично и отчетливо доносился до последних рядов. «Братья и дети мои, нас соединяет сегодня величие наступающего момента!» Приближается кончина планеты, на которой мы живем. Умирает наша общая мать, вскормившая нас, бывшая школой наших юных лет, на которой мы проходили все тяжкие испытания по пути долгого восхождения к свету. В этом наша земля подчиняется, конечно, лишь общему закону, так как все рождающееся должно умереть, а послужив приютом миллиардам человеческих поколений, Планета истощилась, питательные соки ее иссякли, и она не может уже предоставить своим неблагодарным детям ничего иного, кроме могилы. Я называю неблагодарным и даже слепым земное человечество, потому что оно немилосердно эксплуатировало мать-кормилицу, высосало мозг из костей ее и уничтожило равновесие и сил, дававших ей жизнь». Наконец, осквернила ее преступлениями и нечестием, вследствие чего разыгрались хаотические стихии, которые ее и доконают. Задолго до того предела, какого она могла бы и должна была бы достичь. Нас, бессмертных, живших планетной жизнью, наступающий момент должен особенно волновать. Нам предстоит покинуть землю, которая служила нам колыбелью, но не будет нашей могилою порвать тысячи связующих с ней уз и в ином мире искать себе новую родину. Там, братья, мы станем уже смертными и сбросим оболочку, которую повелела нам нести наша удивительная судьба. Но я созвал вас сюда не для того только, чтобы сказать о приближающемся крушении, а чтобы поговорить, о последней предстоящей нам миссии на умирающей земле, для чего нам в последний раз придется вступить в общение со смертными. Вы знаете, что в настоящее время воплощено множество совершенно особого сорта душ. Все те, кто своими деяниями, примерами, и измышлениями способствовали разрушению и уничтожению планеты. Все те, кто отрицал... кощунствовал и боролся против Отца Небесного, разрушал храмы и осквернял алтари. Все те, кто своими софизмами, извращением истины, соблазнял своих ближних, учил их презирать закон и веру. Наконец, главы государств, которые вместо того, чтобы облагораживать, очищать и дисциплинировать веренные народы, Вместо того, чтобы охранять и поддерживать законы нравственности, сохраняющие равновесие, отдали невеждам или преступникам власть вредить, обирали бедняка или торговали правосудием и народными интересами. Неумолимый закон кармы привлек и собрал всех этих продавшихся сатане преступных людей на место их злодеяний, чтобы они участвовали подготовленным их же стараниями крушении. На этом последнем судилище, предсказанном вдохновенными пророками, у них потребуется отчет в развращенных и убитых ими жертвах, в невинно пролитой крови, питавшей ад. Какое это ужасное наказание — видеть и чувствовать агонию мира, быть свидетелем страшных явлений — Предвестников катастрофы, когда невидимое станет видимым, и в ужас впадут самые смелые. Да совершится над ними судьба их, и да постигнет их созданная ими же карма. Но среди преступной толпы, которую покарают ее же собственные деяния, встречаются избранные души, которые устояли-таки против окружавших их искушений, смело ратовали за истину, терпели глумления и преследования злых, и, несмотря на всеобщее почти вражду, презрение и поношение, мужественно несли свет в область тьмы. Вера в Бога никогда не угасала в их сердцах, никогда не отрекались они от Создателя ради мимолетных выгод земных, и здесь были презираемы, забыты, гонимы, Но вы, маги, распознаете этих скромных труженников с чистым сердцем и горячей душой и приготовите им почетное место в новом мире, куда идем мы. Велика налагаемая на вас этой высокой минутой задача. Идите, братья, сестры и дети мои, проповедуйте истину, поддерживайте слабых. Утешайте всех страждущих, потому что милосердие — наш долг. А знание дает вам в руки могущественное средство для оказания помощи. Но будьте осмотрительны в выборе спутников в новый мир, где нам надлежит насаждать религию и приобретенные нами самими знания, а равно преподать законы божеские и установить законы человеческие. Берегитесь же брать кого-либо с зараженной преступлениями и излишествами кровью, с мозгом отравленным, наследственной враждой против божества и его законов. Этих общих указаний достаточно, братья и сестры, чтобы наметить ваш путь. Идите же исполнять свое трудное, но высокое дело, и да направит вас, научит и подкрепит Создатель». Великий иерофант умолк, и несколько минут в собрании была глубокая тишина. Прекрасные и одухотворенные лица этих странных, живших, так сказать, вне человечества существ, были грустно сосредоточены. Все, что оставалось в них человеческого, страдало в ту минуту от близкой разлуки с землей, где они родились, с которую связывали их тысячи тяжких и счастливых воспоминаний на пути восхождения. В последний раз раздался голос Иерафанта. «До свидания, братья и сестры. Расходитесь каждый в область, намеченную для вашей деятельности. В великий час мы встретим вас с полчищами, которые каждый приведет за собой». Он благословил присутствовавших, всем пропели краткую молитву, и металлическая завеса задернулась, скрыв за собою оряпак магов. А потом толпа медленно разошлась по галереям подземного лабиринта. Ничто не изменилось в прекрасной долине, где стоял дворец Эбрамара. По-прежнему там расстилалась роскошная зелень садов, журчали тихо фонтаны, и многочисленные цветники радовали глаз и наполняли благоуханием воздух. На террасе у стола с рукописями сидел ученый, но он не работал, а размышлял, склонив голову на руки. Эбрамар казался еще прекраснее прежнего. Мягкий, струившийся от него серебристый свет окутывал всю его фигуру словно легкой дымкой, а в больших черных глазах блестело такое могущество и такой огонь, что взгляд их трудно было вынести. Вдруг лицо Эбрамара озарилось веселой и доброй улыбкой. Он встал и пошел навстречу троим людям, подошедшим к террасе. Все они были в белом длинном одеянии магов. На голове двоих блестели по три золотых луча, у третьего только один. «Добро пожаловать, Дахир и Супрамати, мои милые братья», — сказал Эбрамар горячо, целуя их. Потом особенно нежно привлек он в объятия третьего и благословил его. «Нарайана, блудный сын, наконец ты доставил мне счастье, став благоразумным, с толком использовавшим время». и заслужившим даже первый луч нашего бессмертного венца. «Я не менее счастлив, что услышал, наконец, похвалу от тебя. А ты, дорогой учитель, еще лучше работал. Ты сделался таким блестящим, что на тебя, как на солнце, надо смотреть только сквозь синие очки или закопченное стекло», ответил, видимо, довольный и счастливый Нарайана. Эбрамар не мог удержаться от смеха. «Неисправим даже в роли мага. Воображаю, какую оригинальную компанию наведет он нам. Исключительно хорошеньких женщин, которых надо постараться спасти от гибели. Ведь они же понадобятся на новой планете. А вы знаете, что я мастер в деле покорения женских сердец. Я вижу, ты не забыл эту отрасль науки». и угостишь нас удивительным и редким зрелищем мага в роли Соломона с его гаремом, — лукаво заметил Дахир. — Ну так что же, на новой планете и такой царь Соломон пригодится, — добродушно возразил Нарайана. — Но в настоящую минуту я только маг и очень счастлив быть с вами, — прибавил он. Все сели за стол, и завязалась оживленная дружеская беседа. Говорили сначала о посвящении на райны и тот рассказал о своих трудах, а потом прибавил. — Ну, довольна обо мне. Я еще не поздравил вас, милые друзья, с хорошеньким лучом под номером три, украшающим ваше чело. Это во время экскурсии на соседние планеты заработали вы такие тяжелые ордена. Весело ли вы путешествовали? — Во всяком случае, очень поучительно, — ответил Супрамати. «И очень чувствительно», – добродушно добавил Дахир. Нарайана рассмеялся. «Чудак! Полагаю, что это было даже потрясающе! Признайся, Супрамати, не думал ли ты порой, что шутка переходит, пожалуй, границы даже самого тяжелого испытания? Невара рассказывал, что эти мерзавцы там собирались сжечь тебя живьем, и ты уже был на костре!» «Это правда!» но вера не покидала меня ни в темнице, ни даже на костре. Я думал, что высшее испытание, налагаемое на мага руководителями, это смерть за убеждение», — серьезно и задумчиво ответил Супрамати. «Удивительные минуты пережил я на костре», — прибавил он. «Я не хотел прибегать ни к одному заклинанию, которое могло бы предотвратить то, что должно было свершиться, и сосредоточился только в горячей молитве». как вдруг я почувствовал приятное и освежающее веяние, которое окружило меня и не давало дыму коснуться моего лица. Затем меня осенило красное облако, словно испещренное молниями, а земля и воздух дрожали от раскатов грома. Костер уходил из-под моих ног, а потом как будто стал и исчез, а меня подхватил ураган и в горячем вихре унес в пространство. Я потерял сознание. А очнулся уже на родине воображаю как перепугалась жалкая толпа дерзнувшая сжигать мага а тебя дохир да тоже кажется собирались прикончить спросил нарайена ну да мне пришлось выдержать ожесточенную борьбу с верховной жрицей сатанинского храма очень хорошенькой между прочим и по ее приказу меня бросили в пропасть — Держу пари, что она влюбилась в тебя и преследовала из ревности, — лукаво подмигивая заметил Нарайана. — А с ней что случилось? Она помешалась и кинулась в ту же пропасть, предполагая, что и я погиб там. — О, брррр, совсем адская страсть, но, говоря откровенно, меня удивляет равнодушие тамошних посвященных. — Что думали они, видя, как терзают и намереваются даже убить их гостей, магов с земли? Они спят себе спокойно вместо того, чтобы оберегать и защищать вас от дикости этих скотов, — возмущенно заметил Нарайана. Слушавший молча Эбрамар улыбнулся. — Умерь свое негодование, сын мой. — Посвященные соседи наши... Отнюдь не виноваты в том, что будто бы проспали, когда мучили и собирались казнить супраматии Дахира. Нет, они действовали в полном согласии с нами, и наши оба мага в течение такого испытания, признаюсь, тяжелого даже и для них, должны были непременно оставаться одни и заслужить третий луч своего венца. Притом и ты должен был бы знать, что бессмертные всегда ограждены от обыденной смерти. А теперь они отправятся, подобно мне, отдыхать в миру и изучать современное общество?» Сказал, усмехаясь на Райана. «Полагаю, отдых этот будет недолг, а еще меньше удовольствия предоставит эта извращенная толпа. Но где, учитель, почерпнуть нам сведения о настоящем состоянии света прежде?» — Нежели мы вступим в него? — спросил Супрамати. — Невара просил предоставить ему честь посвятить вас в современную жизнь. — Кстати, он обожает тебя, супромати и в лихорадочном нетерпении ждет свидания с тобой, — ответил Эбрамар. — А я уже видел его и кратко беседовал, а то, что он сообщил о нынешнем обществе, весьма отвратительно. — Я даже могу дать вам некоторые предварительные сведения, — оживленно заявил Нарайана. — Это не должно удивлять тебя, сын мой. Не забывай, что мы накануне конца мира. Это похоже на гибель большого царства, которое, неприятель, предает огню и мечу. А такие катастрофы всегда предшествуются и сопровождаются всякими ужасами, — заметил Эбрамар. «Да-да, уж чересчур расходились наши милые современники. Невара рассказывал мне, что они отвергли Бога. Нет больше места для престола Творцу, и символ искупления уже не охраняет человечество. Значит, нет более христиан, а следствием такого порядка вещей является то, что и законы все неспровергнуты за исключением одного, право сильнейшего». По той же причине нет ни судей, ни тюрем. Всякие преступления и злодеяния терпимы и не наказуемы ввиду того, что на них смотрят, как на осуществление свободы личности. Взаимная борьба, жестокая месть, дикие преследования – обычное явление. Кровь льется, а никому до этого нет дела. Боятся задевать лишь сильных и властных из страха возмездия в хорошенький мирок предстоит нам вступить заметил дахир сохранились ли вообще государства республики то или империи и так далее существуют ли искусства какие-нибудь храмы спросил он после минутного раздумья одни лишь храмы сатаны в которых озверелый народ поклоняется своим страстям и порокам что же касается искусств то их культивируют, по-видимому, лишь в самых низких формах. Идеалом артистов является безобразие во всех его видах и непристойность, выходящая за крайние пределы цинизма. — Из того, что ты говоришь, очевидно, что уничтожены все святые места, — вздохнул Супрамати. — Разумеется, уничтожены все святые места, куда только могли проникнуть кощунники. заметил Нарайана. Но нивара рассказывал мне, что существуют еще архихристиане, хотя в крайне ограниченном количестве. Их преследуют как преступников, и они прячутся, но воодушевлены необычной восторженной силой духа. Люди эти незыблемой веры и геройского мужества сумели уберечь от осквернения различные чудотворные иконы и особенно почитаемые святыни, которые скрыли в недоступных пещерах, и тайна этих укромных мест ненарушима. Лишь истинно верующие допускаются молиться и обновлять свои силы у этих очагов божественного света и тепла. По этому поводу Невара поведал мне удивительный чудесный случай в Лурде. Это чтимое место из-за многих совершавшихся там чудес, возбудила особенную ненависть сторонников Антихриста. В конце концов решено было уничтожить священный грот и источник, взорвать первый и засыпать последний. На это кощунство двинулась целая армия нечестивых, но во время пути небо покрылось черными тучами, жара стала палящей, а воздух сгустился настолько, что трудно становилось дышать. Затем началось землетрясение, сопровождавшееся ужасающим ураганом. Из земли вырывались потоки лавы и заливали наступающих, а когда буря утихала, то увидели, что на месте прежнего грота появилось большое озеро, и посреди него высилась одинокая скала в виде островка, а вода озера была горько-соленая и полна асфальта. Как в мертвом море воздух насыщен серными испарениями, словом, образовалась пустыня, от которой всякий бежал прочь. И вот однажды юная пастушка открыла в скалах естественную галерею, которая спускалась на дно озера, и привела ее в грот Пресвятой Девы, непостижимым, истинно чудесным образом уцелевший и как бы перенесенной туда благодетельной рукой. Чудотворный источник был по-прежнему хрустально чист и струился по песку. Когда разнесся слух про это чудо, сатанисты хотели было вторично попытаться уничтожить святое место, но отказались от своего намерения, потому что многие из них задохнулись в галерее от ядовитых газов. Наступило молчание, и дохир с супромати погрузились в мрачное раздумие. но наблюдавший за ними Эбрамар, чтобы дать разговору другое направление, сказал, шутя, «Ну, дети мои, не мечтайте пока об удовольствиях вашей экскурсии. Скоро вы увидите и людей, и вещи, и истощенную землю, плодородие которой поддерживают только искусственное электричеством что ведет также к смертельному, окончательному удару «А-а-а!» «Кстати, об окончательном ударе! Не можешь ли ты, Абрамар, показать нам воздушную флотилию, которая понесет нас в новое Отечество? Мне известно, что строят сюда иерафанты, и высшие маги, и мне очень хотелось бы видеть их!» — воскликнул Нарайана. «Вся флотилия еще не готова, но я хотел предложить вам осмотреть то, что строил я, и что почти окончено». «Только придется немного подняться вверх», — ответил с улыбкой Эбрамар. «О, благодарим тебя!» «Благодарим! Мы пойдем за тобой даже в сферы, если потребуется!» Воскликнули все трое с таким увлечением, что Эбрамар рассмеялся. «Идемте же, друзья, и я угощу вас ужином в нашем походном аэро Он провел их в лабораторию и отворил узкую дверцу, так искусно скрытую, что трудно было заподозрить о ее существовании. Лаборатория примыкала к горе, и по небольшому коридору они вошли в маленькую, высеченную в скале залу, в потолке которой шла вверх темная труба, а внизу под ней была круглая подъемная машина. Когда все четверо вошли в нее, Эбрамар привел в действие механизм, и аппарат с ошеломляющей быстротой полетел вверх. Машина остановилась на площадке отвесной скалы, где была привязана воздушная ладья, в которую и сели маги. «Теперь, — сказал Эбрамар, — мы отправимся туда, где не бывало еще ни одно живое и смертное существо, в затерянный недоступный ледник». Минуту спустя воздушная ладья остановилась в обширном леднике, окруженном темными остроконечными скалами. Посреди этой снежной равнины, словно утопая в беловатом тумане, виднелся длинный предмет, который блестел при бледном свете луны, как граненый хрусталь. Вблизи это было колоссальное воздушное судно продолговатой формы, сделанное из странной, прозрачной и похожей на хрусталь фосфорицировавшей материи. На конце судна находился единственный выход. Когда я Эбрамар зажег электричество, внутренность оказалась состоящей из трех зал и множества маленьких но удобных и с изысканной роскошью отделанных кают. В каждой каюте было окно из одинакового с судном вещества, но очень тонкого. Окно можно было задернуть занавеской, сделанной из гибкого, как газ, вещества, но непроницаемого, как кожа, что и показал гостям Эбрамар. Везде в залах и каютах помещались подставки с широкими вазами из того же хрусталевидного вещества. В трюме находятся помещения для необходимых припасов и вещей, которые возьмут с собой путешественники». «А что они будут брать?» – с любопытством спросил супромати «Самое драгоценное из всего, что хранится в лабораториях, герметических библиотеках и произведения искусства для образцов. Все это придется взять с собой, потому что понадобится же ведь строить новые дворцы науки и посвящения». — Неужели есть аппараты, которые могут поднять на воздух такие колоссальные тяжести? — заметил Дахир. — Я покажу тебе после, потому что еще не закончил их построение, аппараты, которые понесут нас, и ты убедишься, что они могут поднимать и нести почти неисчислимый груз. И теперь уже готов список всего того, что должно перевести каждое судно. Чтобы не забыть о чем нибудь необходимом или не таскать одно и то же вдвойне или втрое в нужный момент, когда все путешественники будут в сборе, вот эта дверь наглухо закроется, и мы будем дышать лишь первобытной эссенцией, которую зажгут на всех треножниках. Разговаривая таким образом, они вышли, но Дахир просил еще разъяснений некоторых подробностей, а супромати остановился, ожидая их. и, опустив голову, погрузился в грустные мысли. Все, что сохранялось еще в нем человеческого и земного, шевельнулось в ту минуту, и сердце сжало невыразимая тоска. Ведь когда он переступит в последний раз этот порог, и за ним окончательно захлопнется дверь воздушного судна, то под ногами его рухнет мир, в котором он родился, умрет и исчезнет это чудное произведение творчества Создателя с его огромным и чудесным прошлым. В эту минуту на его плечо опустилась рука, и подняв голову, он встретил глубокий взгляд Эбрамара, лучистым блеском своим пронизавший его подёрнутый грустью взор. Не вешай голову супромати, и призови на помощь рассудок. Тебя тяготит надвигающееся будущее, потому что ты впервые будешь присутствовать при кончине мира вообще. Но наступит время, когда, подобно ласточке, Ты будешь легко перелетать от одного мира к другому, из сферы в сферу, и привыкнешь смотреть на гибель планеты, как на уничтожение, например, клеточки в каком-нибудь организме. То, что теперь кажется тебе таким важным и трогательным, — это ничто в великом мироздании. «Взгляни на Млечный Путь», — он поднял руку, — «где роятся миллионы солнц с их планетарными системами». Миры кишат там, подобно пылинкам в солнечном луче. А ведь на каждом таком атоме пространства родятся, живут и умирают человеческие поколения. Только наше полное невежество во всех отношениях, да узкий эгоизм ослепляют нас. Мы пугаемся и дрожим, воображая, что должно произойти нечто, что перевернет вселенную. На самом же деле не случится ничего подобного, а просто погаснет один из бесчисленных атомов великой бесконечности. Супрамати поднял голову и залюбовался лазурным сводом, усеянным точно золотом и алмазами. На такой высоте воздух был необыкновенно прозрачен, и звезды на темной лазуре неба сверкали с изумительным блеском. Вдруг в одной части неба вспыхнул сноб искор которые расселись, подобно лопнувшей ракете. На миг искры блеснули красным светом, закружились и затем потухли. Загадочная усмешка появилась на губах Эбрамара. «Слышал ты, супромати шум или взрыв? Почувствовал ли что-нибудь, хотя бы движение воздуха? Нет?» А между тем этот искровый вихрь указал на кончину какого-то мира, при которой мы присутствовали издали. Да, сын мой, величие и ничтожество — понятия относительные, а велики мы только в собственных глазах. Муравей тоже считает себя, может быть, великим, сидя на своей куче у подножья высокой горы». а заметит свое ничтожество лишь в ту минуту, когда будет пытаться ползти на горную вершину. Таковы и мы, слабые существа, незаметные пылинки пространства, несмотря на увенчавшие нас лучи магов. Все, чем еще нам можно было бы некраснее похвастаться, это то, что мы – полезные пчелы в великом улье предвечного. Супрамати опустил голову и закрыл рукой глаза. Он сознавал, что почитал себя тоже великим, мудрым и могучим в тот момент, когда на Челееву засветился третий луч. Но слова Эбрамара сразили гордость мага и свели ее на нет. В эту минуту он действительно чувствовал себя крошечным, жалким невеждой. Достигнет ли он когда-либо далекой туманной выси совершенного знания? Сомнение, горечь и отчаяние – эти три врага которых он считал навсегда побежденными внезапно обрушились на него берегись супрамати и гони прочь такие слабости смотри врага близко строго произнес эбрамар своим звучным голосом и подняв руку над головойою супромати точно обдал его струей серебристого света Супрамати вздрогнул, огляделся и увидел черную, появившуюся сзади него фигуру, которая отступила и прислонилась к соседней скале. Там эта черная тень как будто сгустилась, озаренная пурпурным ореолом, и на этом кровавом фоне ясно обрисовалась высокая фигура Сармиэля, точно закрывавшегося своими черными зубчатыми крыльями. На его характерном лице, искаженном в ту минуту явной досадой, читалась ненависть, зависть. и адское злоба видишь этот слуга хаоса даже посмел подойти к тебе произнес эбрамар отойди и исчезни сщаье ада дерзнувшая объявить войну всемогущему предвечный терпит тебя лишь как пробный камень для душ человеческих а ты в дерзости своей пытался даже искушать сына божьего и теперь подкрауливаешь чистого служителя добра Фигура Сармиеля стала таять, и, наконец, со страшным свистом исчезла в вихре дыма, испещренного огненными зигзагами. «Видишь, как всегда близка к нам опасность. Дьявольский искуситель подстерегает малейшую нашу слабость, и лишь тот, кто сумеет устоять перед ним, может продолжать восхождение к свету. Славеющих же он увлекает в бездну тьмы». Никогда не сомневайся в себе, супромати, и не умоляй достоинства души твоей. Как бы ничтожно ни было возвышение человека, он уже стоит на пути восхождения. Всякое доброе действие, всякая молитва и духовная работа на благо ближнего, всякое доброе намерение, желание улучшиться и одолеть животное в человеке, Будут звеньями спасительной цепи, которая приковывает его к божеству и вместе с тем приближает всех слабых и убогих к нашей ассоциации. Она же борется за добро и поддержит, будет руководить этими существами сообразно с их духовными силами. Один может поднять лишь несколько фунтов, атлет поднимает пуды, но это ничего не значит и презирать никого не следует. Каждому воздается должное, ибо если силы порой и не хватает, зато само усилие и заслуга такого усилия равноценны. — У тебя же, супрамати, нет причин отчаиваться, — прибавил серьезный Брамар. — Чистолюбие присуще каждому, а благородное чистолюбие — чувство достойное и законное. Перед твоим честолювием раскрывается обширное поле труда и науки. Поддержанный светом приобретенного уже знания, пойдешь ты вверх по мистической лестнице, ведущей в святилище совершенного знания. Со временем ты сделаешься гением планеты, покровителем целой системы, и будешь заведовать хаотическими первичными элементами, чтобы привести их в гармонию и создавать из них миры. Ты исследуешь и будешь управлять космическими силами, будешь повелевать фалангами высших духов разум твой будет способен все воспринять и обсудить дисциплинированная воля поддержит равновесие сфер и станешь ты разумным слугой высшей мудрости, как последнее испытание тебе надлежит смело преодолеть последнюю преграду отделяющую тебя от твоего создателя. чтобы постичь его, наконец, во всем его величии и бесконечной премудрости. Разве всего этого недостаточно для удовлетворения и оценки приобретенного тобой знания? Подними голову, супрамати, и разверни свои духовные крылья. И не гляди никогда вниз, там пропасть, а в ней сторожат сомнения и заблуждения. Смотри на светлую высь и крылья твои унесут тебя в бесконечность где царит гармония супромати слегка покраснел глаза его вспыхнули и он протянул обе руки эвраммарру благодарю тебя дорогой учитель я никогда не забуду этого часа слова твои подкрепили меня и дали понять как всегда близка ужасная опасность подстерегающая даже душу вооруженного мага как надо быть постоянно на относительно преследующего нас упорного и ловкого врага. Эбрамар пожал ему руку и весело сказал. «Довольно серьезных дум. Войдем, друзья, в наш воздушный корабль, где я обещал угостить вас ужином». Он провел их в одну из зал, где все сели за стол, и Эбрамар достал из шкафа корзину с сухарями. «Удивительно легкими, превосходными по вкусу и очень питательными», шутя добавил он. Вслед за сухарями он подал запеченные в тесте овощи и фруктовое желе, которое они запивали вином. Все повеселели и говорили оживленно, но уже спокойно о великом путешествии, а Нарайана пришел снова в прежнее игривое настроение. «Твои блюда очень воздушны, но не дурны», — сказал он со смехом. «Хотя такой ужин не может сравниться, конечно, с жареными кабанами, которых я едал некогда при дворе короля Ричарда». и ни одна из прекрасных дам того времени его бы не одобрила. Но на столь дальний путь нельзя запасаться кабанами». «Тем более, что и кабанов уже более нет», — засмеялся Дахир. «Ну, мы найдем их в новом отечестве, и я предвижу, что мы устроимся там довольно сносно. Как только высадимся, я немедленно поставлю на работу всех низших, которых спасу». До да местных скотов прихвачу и построю дворец, — решил Нарайана. — Славный из тебя выйдет пастырь. Уж ты не оплошаешь себя устроить, — чуть насмешливо заметил Эбрамар. — Ах, боже мой, надо же их чем-нибудь занять. Ведь если все будут только угощаться и витать вокруг новой планеты, так в грех впадут. Ты сам сотни раз говаривал мне, что праздность есть мать всех грехов. А так как там не будет ни театров, ни ресторанов, ни газет, ни светских увеселений, то все начнут дохнуть со скуки и рады-радёшеньки будут работать. Конечно, конечно, я вижу, ты будешь образцовым администратором, милый Нарайан. И как только мы разделим планету на государство, то непременно сделаем тебя царём. Благодарю тебя, Ибрамар, и надеюсь оправдать твоё доверие. — И тогда обо мне создастся легенда, как о Раме или Гермесе, что я был образцом мудрости и знания, что под моим скипетром царил золотой век, — возразил шутя Нарайна. — Все это далекие мечты, — прибавил он со вздохом. — А сию минуту меня беспокоит настоящее. Предстоит вступить в общество, а я не имею понятия, — — Где заказать платье? Может быть, и портных уже нет, и мне придется самому мастерить себе какую-нибудь коцовейку, потому что в этой тунике, прекрасной для мага, я не рискну показаться в салоне. — Успокойся. Портные еще есть, и Невара получил приказание заняться вашим туалетом и экипировать вас так, чтобы никто не заподозрил, откуда вы явились, — успокоил Эбрамар. надеюсь та дама XX века которая оставила столь подробное описание наших особ не предсказала что мы снова явимся в конце мира она обладала прескверной привычкой быть слишком точной в описаниях весело сказал супрамати во всяком случае наш долг рыцарей обязывает поискать ее не перевоплотилась ли она в такую критическую минуту в таком случае она может описать нас как законодателей и гениеев новой планеты — вставил Дахир. Все от души посмеялись. — Нет пророка в своем отечестве. Так и эта бедная дама. Потому что, поверь, в свое время люди ее предсказаниям. Они исправились бы, а человечество не очутилось бы теперь накануне своей гибели. Заметил Эбрамар, вставая. Они вышли и четверть часа спустя очутились в кабинете Эбрамара. там ожидал их Невара, с восторгом бросившийся в объятия Супромати. Супромати обнял его и поблагодарил за высказанное расположение. "Я с радостью вижу", прибавил он, что ты добросовестно работал и сделал большой шаг вперед». Нараяна немедленно завладел молодым адептом и принялся расспрашивать его о костюмах и современных нравах. А так как Дахир уселся и внимательно их слушал, то Абрамар увёл Супромати в свою лабораторию. это была обширная круглая зала с колоннами заставленная странными инструментами. эбрамар показал ученику часть аппарата который должен был унести в пространство воздушное судно с земными переселенцами после оживленного обсуждения ученые перешли в смежную залу мрачную и едва озарренную слабым голубоватым светом зала это с высоким как в соборе потолком была тоже необычного вида Посредине помещался огромный, круглый и массивный золотой стол, а на нем аппарат, при виде которого могла закружиться голова. Перед ними был как будто колоссальный часовой механизм. Маленькие хрустальные или металлические кружки и разной величины блестящие колесики, которые быстро вертелись, выбрасывая разноцветные огоньки. Длинные и тонкие, как волос, стрелки бегали по дискам. А из длинных с расширенными краями трубок выходили точно фосфорические ленты, которые, развертываясь спиралью, поднимались вверх и исчезали во тьме свода. Все это пыхтело, трещало и дрожало, а крошечные молоточки отзванивали такт точно колокольчики. По краю стола расположены были эмалированные разных цветов кнопки, вроде электрических, которые сообщались с блестящими проводами, проходившими по всему механизму. «Ты уже знаком отчасти с механизмом этого телеграфа, хотя не видел его в действии», сказал Эбрамар, показывая своему ученику подробности аппарата и объясняя его работу. «Вот с помощью такой машины мы сносимся со светилищами посвящения планет нашей системы и переговариваемся. Закон тот же, что и для беспроволочного телеграфа. Надо только уметь управлять вибрационными волнами». и уловить желаемое направление. Все святилища нашей системы находятся в постоянном общении, потому что тоже космическое строение поддерживает между ними взаимное равновесие. Совершенно излишне, конечно, и даже опасно давать эту тайну в распоряжение толпы. Знай, профаны, наши средства сношения с соседними человечествами – «Нашлись бы, наверное, смельчаки, которые возмечтали бы о завоевании новых планет и устроили бы заговор, чтобы завладеть нашим воздушным флотом, а затем отправились бы вместо нас», – добродушно усмехаясь, закончил Эбрамар. «Ты прав, учитель. Древние иерофанты имели серьезные основания окружать тайной свою науку. Страшные силы стихий в руках недоучек приносят больше зла, чем добра. Обилие дурно использованных или во вред применяемых открытий и способствовали разрушению нашей планеты за много времени до назначенного ей срока, — со вздохом произнес Супрамати. — Скажи мне, учитель, — прибавил он минуту спустя, — дозволено ли нам будет там пользоваться нашим знанием, чтобы устроить себе жизнь, сходную с нашей настоящей? Без сомнения, для нашей работы и учения нам необходим мирный и удобный приют, но мы, конечно, не злоупотребим нашей наукой и окружим ее по обыкновению непроницаемой тайной.